Глава шестнадцатая Холодный воздух проникал в полутемный зал старого особняка, где должна была состояться срочная встреча лидеров трех родов. У окна с непроницаемым лицом и в привычном строгом костюме черного цвета стоял князь Пожарский. Он не выглядел взволнованным, однако нервно постукивающие по подоконнику пальцы указывали на обратное. Заметив, подъехавшие к главному входу автомобили, мужчина прошелся по комнате, осмотрел тяжелые дубовые стулья, расставленные вокруг массивного стола, и, остановившись у горящего камина, услышал звук открывающейся двери. «Ваше сиятельство», — склонился слуга, — «прибыли граф Коршунов и барон Чижов». Введи, коротко велел князь, и уже скоро гости приветствовали хозяина. На щеках молодого графа играл румянец, он явно был зол, барон же, напротив, был необычайно бледен и весьма обеспокоен. «Присаживайтесь, господа», — предложил Пожарский и, подав пример, обратился к Чижову. «Мы вас слушаем, барон. Полагаю, вы желаете раскрыть причину, по которой связь с нашими людьми в Новосибирске оказалась потеряна». «Все верно», — произнес Чижов, и взгляд его потяжелел. Несколько часов назад со мной связался командир сводного отряда родов, отправленный для решения проблемы. С его слов, все наши дружинники, а также наемники и нанятые убийцы, отправленные в Новосибирск, уничтожены. Хладовы справились со всеми проблемами за одну ночь. «Как это убиты?» — вскочил на ноги Коршунов. «Почему он решил, что это они?» — спросил князь, едва сдержав себя, чтобы подняться вслед за графом. «Потому, господа...» произнес Чижов, словно не замечая их тона, что его захватили живым для разговора. Ульяна Романовна, а также Гордей Хладов, предостерегли нас от попыток их устранения, а молодой человек также предупредил, что скоро навестит наше поместье. «Так и сказал!», «Так и сказал презрительным тоном спросил Коршунов и громко хмыкнув, добавил, «А в обществе отчего-то считает, что это у меня завышенная самооценка. Вероятно, они не знают Хладовского бастарда, хотя нет». тут пахнет чем-то гораздо хуже, гордыней, не зря он носит такое имя. Подумать только, какой-то деревенский хлыщ, недавно вступивший в род, смеет нам угрожать. Пусть приезжает, устроим ему теплую встречу». «Поддерживаю», — спокойно ответил Чижов, — «жду не дождусь, когда этот наглец подумает атаковать поместье моего рода». «Однако я отправил в Новосибирск не случайного родственника, а известного вам Георгия Владимировича Чижова. Это опытный и знающий человек, который отметил весьма высокий уровень людей Хладовых, сумевших провернуть уничтожение наших сил всего за одну ночь. Это говорит лишь о том, что у Хладовых в Новосибирске весьма сильна разведка, а также есть несколько подготовленных звезд-убийц. Этого, конечно, немало. Однако мы их раздавим», — уверенно ответил Коршунов. По наемникам и орденцам информация подтвердилась, на всякий случай спросил Пожарский, неужели они убили всех? Несколько человек выжили, те, кто оказались менее расторопными и успели лишь к окончанию боя, вынужден был признать Чижов, остальные мертвы. «Это ничего не значит», — легкомысленно махнул рукой Коршунов и принялся расхаживать по комнате, «пусть приезжает». Взгляды Пожарского и Чижова скрестились, после чего старший из присутствующих произнес. «Не пристало нам, господа, дожидаться какого-то там молодчика. Предлагаю пригласить графиню Хладову в столицу и уже здесь решать, что с ней делать». «Считаете, она пойдет на это?» — спросил Чижов с сомнением. «Она нам не верит и правильно делает, однако на разговор, скорее всего, прибудет». В ее же интересах решить проблему за столом переговоров, иначе для нее и ее рода все может кончиться очень плохо. Ей, как никому, известна сила наших семей. «Вы правы», — с сомнением произнес Чижов. «Однако полагаю, что после пролитой в Новосибирске крови она поостережется приезжать». «Я решу этот вопрос», — перебил барона Пожарский и зловеще улыбнулся. «Знаю, что именно ей сказать». Она не посмеет отказаться. Обсуждение проблемы заняло еще немало времени, после чего Пожарский провел своих гостей и вновь зловеще улыбнулся. Он знал, какие слова заставят Хладову следовать его воле. В то же самое время в небольшом, но уютном доме на окраине города царила домашняя приятная атмосфера. Пахло свежим хлебом, вкусной едой и травяным чаем – Феофан в очередной раз был в гостях у Тараса и Марыси. После появления последнего он гостил у них по нескольку раз в день и все никак не мог наговориться. А может, его направляло сюда чувство ностальгии по давно минувшим дням, по прошлому миру? Они много вспоминали, обсуждали веселые и грустные моменты своего любимого воспитанника Ивана, который сумел сделать то, чего никто не ожидал, что ему удалось восстановить княжеский род Морозовых, вернуть им силу, власть и богатство. Ему рассказывали про маленьких бояричей и их проказы, про невестку, оказавшейся хорошей девушкой и почти не изменившейся после брака. Феофан слушал не перебивая. Иногда он закрывал глаза, представляя себе эти картины. Ему было и горько, и радостно одновременно. Он чувствовал легкую грусть от того, что пропустил так много, но также и огромное облегчение, что жизнь его близких сложилась хорошо. В компании автюков Феофан действительно расслаблялся. С ними он мог не притворяться и говорить открыто, Они понимали его как никто другой. Тарас, сидевший рядом с женой и оставаясь верным себе, периодически вставлял свои комментарии. «Да ну, Марыся, все было не так. Иван тогда не растерялся. Наоборот, он быстро отреагировал». «Ах ты, старый пень!» — злилась жена. «Ты почему меня постоянно перебиваешь? Хочешь сказать, что лучше знаешь? Ну так тогда и рассказывай, а мне не мешай». Ты же вообще в тот день уехал в Маршанск за закатками и все пропустил». «И вовсе не за закатками я отправился тогда», — воскликнул Автюк и посмотрел на Феофана. «Ты даже не представляешь, какая шикарная коса попала мне в руки от демонов. Она же лучше всех этих современных косилок работала. Даже камень и тот надвое могла разрезать». «Да заткнись ты!» — вновь разозлилась Марыся. «Ты меня там еще с той косой так достал, что отравить хотела». Сложив руки и нарочито помолившись, женщина продолжила. «Слава спасителю, что в этот мир он ее никак взять не мог, а то бы только и делал, что дурил нам всем голову». Смотреть на перепалки Автюков было настолько смешно и привычно, что в какой-то момент я откинулся на спинку стула и рассмеялся. Мне было хорошо, словно мы не находимся в другом мире, а сидим в их доме в Маршанские и все как раньше. Даже молодые тела друзей уже не выглядели чужеродно, я успел привыкнуть. Отсмеявшись, я поднял взгляд и неожиданно для себя самого спросил, «Что думаете делать дальше?» «В каком смысле?» — удивилась Марыся, подливая чай. «Ну, вообще», — ответил я, пытаясь собраться с мыслями, «что вы будете делать дальше, в глобальном смысле? Все же вы получили шанс на вторую жизнь, новые тела, способности. Как воспользуетесь этим подарком?» Тарас тяжело вздохнул, посмотрел на свои молодые руки с гладкой кожей и ответил, Как ты видишь, далеко от старого промысла, который кормил нас долгие годы, даже в новом мире уйти не удалось. Словно бы сама судьба подбросила нас в тела убийц. Значит, этой возможностью нужно воспользоваться, что мы с успехом и сделали. Я, понимающе кивнул, и Тарас продолжил размышлять. С одной стороны, не хочется заниматься всей этой грязью, от которой мы в свое время сбежали. С другой, мы в нее уже оказались втянуты, дело знаем. «Бизнес, который мы собираемся контролировать, конечно, кровавый, но, извини меня, все эти бояре и сиятельства, что в том, что в этом мире крови проливают гораздо больше, чем мы, простые убийцы, и ничуть не стесняются. Поэтому не вижу ничего зазорного в том, чтобы использовать силу, ресурсы и влияние местной лиги убийц. Если не мы это сделаем, то обязательно найдется кто-то другой». «Полностью согласен», — ответил я, понимая сомнения Тараса, — Они с Марысей долго убегали от своего прошлого, кардинально изменили жизнь, а теперь, окончательно разорвав связь с прошлым, отчего-то вновь вернулись к старому. «Но обычными убийствами», — тут же вмешалась Марыся, строго посмотрев на мужа, — «мы заниматься не будем, ни к чему нам это. Орден — это ресурс». Будем руководить, усиливать и получать прибыль. Получим точку опоры и попробуем жить по-новому. Поездим по свету, посмотрим разные места, попробуем вкусные блюда. Она отхлебнула чай и мечтательно улыбнулась. Здесь такой большой интересный мир, и совсем нет демонов. Этим нужно воспользоваться. А ты что думаешь? Я посмотрел на Тараса, и он громко рассмеялся. Я уже один раз принял решение раньше жены и получил по голове, так что ничего придумывать не собираюсь. «Да и план ее мне нравится. Молодое тело заставляет двигаться и постигать, так что правильно все Марыся сказала. Сейчас приберем орден к рукам, тебе поможем и отправимся в свадебное путешествие. Или как там его называют? Медовый месяц? Или год? У нас никогда ничего такого не было, а жизнь-то прошла мимо. Попозже, когда осмотримся, подумаем, чем заняться. Может, снова купим небольшой домик, заведем хозяйство и будем радоваться жизни». «А может, направим силы на что-то более правильное и полезное? Например, поможем местным детям? Сирот здесь, я смотрю, тоже хватает». В комнате повисла тишина, которую разрушил вопрос Марыси. «А ты, мил человек, чем планируешь заниматься?» Феофан задумался и тоже отхлебнул вкусного чая. «Улучшу свой отряд, который станет работать без моего участия, уничтожать монстров и зарабатывать деньги. Решу, наконец, проблемы Хладовых, которых осталось не так, чтобы и много, а после, скорее всего, последую вашему примеру. Новый мир действительно интересен, а я, кроме как в двух городах и бронепоезде, нигде и не был». Немного помолчав, тихо добавил, «Может быть, даже заведу жену и узнаю, каково это — быть настоящим отцом». В прошлой жизни на это никогда не хватало ни времени, ни желания, хотя за потомками я всегда присматривал. Пф! <свист> <свист> поперхнулся своим чаем Тарас и, закашлявшись, ошарашенными глазами, уставился на меня. Ого! Неужели это Феофан, которого мы знаем, или кто-то другой? Тебя часом не подменили? Заткнись, старый! Твой друг наконец-то захотел остепениться и ощутить тепло семейного очага, а ты насмехаешься! Тут же одернула его Марыся и посмотрела на меня с теплотой и одобрением. «Все правильно. Жить нужно для себя и семьи. Все эти битвы и войны когда-нибудь заканчиваются, а родные люди остаются с нами и привносят в жизнь новые краски». После посещения друзей, с которыми я договорился о зачистке разломов с монстрами для боевого слаживания и проверки наших новых сил, пришло время возвращаться на базу, где меня уже встречал взволнованный чем-то отец. «Что случилось?» — выскочил из салона я. «Что-то с девочками?» «С ними все нормально», — поспешил успокоить отец. Я облегченно выдохнул. «Так что же ты тут с таким лицом стоишь? Что произошло?» «Не знаю». быстро ответил Роман Павлович, но с графиней что-то не так. Мало того, что во всем здании похолодало, так от ее кабинета расходится такая жуть, что даже Ольга не захотела приближаться. «Поспешим», — сказал я, ощутив исходящую из здания давящую силу, и мы устремились к кабинету графини. Правда, скоро отец остановился у незримой границы, возле которой обнаружилось еще несколько человек». Пройдя заслон, я, не чувствуя особого противодействия, а лишь более сильный магический фон, постучал в дверь кабинета графини, которая уже покрылась толстым слоем инея, и вошел внутрь. Графиня обнаружилась на своем рабочем месте. Она держала в руках покрытую льдом разбитую телефонную трубку и с постаревшим лицом, на котором выделялись светящиеся голубоватым цветом глаза, смотрела на меня. «Ульяна Романовна?» Осторожно позвал я женщину, пытаясь понять, что произошло. «Как вы себя чувствуете? Может, нужна помощь?» Некоторое время графиня молчала, даже малейшим движением не показывая, что услышала мой вопрос. Я уже собирался его повторить, как в кабинете раздался наполненный холодом голос. «Мне сделали предложение, от которого я не могу отказаться. Выхода нет». «Теоретически, даже если тебя съели, есть два выхода», — ответил я. «Предлагаю вам открыть мне это предложение. Уверен, мы сумеем справиться с любой проблемой». «Думаешь, что сможешь убить всех дружинников пожарских, коршуновых и чижовых, а также отменить заказ на нашу ликвидацию в Ордене убийц?» — спросила женщина. «Если нет, то ты ничем не поможешь». «А есть необходимость убивать всех дружинников?» — усомнился я. «Возможно, надо просто избавиться от глав родов и общаться с их преемниками. Если до последних не дотянемся, то дружинники, число которых уменьшится хотя бы человек на пятьсот, уже не будут так радостно идти в бой. Так что и в данном случае есть возможность решить вопрос». Позволив себе довольную улыбку, добавил. «А что касается Ордена Убийц, то ничего проще нет». У меня есть некоторые связи в их руководстве. Заказ на меня, Гордея Хладова, поступал, но вот выполнять его никто не собирается». «А ты не мистифицируешь меня?» Впервые за разговор проявила эмоцию графиня, и давление, исходящее от нее, ослабло. «Откуда у тебя могут взяться связи с такими людьми?» «Клянусь своей магией, что не вру вам. В руководстве Ордена Убийц у меня есть союзники». «С их стороны удара можно не ожидать». Пристально посмотрев в мои глаза, графиня еще больше успокоилась, а затем, собравшись силами, произнесла. «У меня состоялся разговор с князем Пожарским. Он предложил мне отдать твою жизнь в обмен...» Свет в глазах графини стал ярче. «В обмен на жизнь остальных членов рода. Хочет, чтобы я отдала меньшее и сохранила большее, иначе...» «Иначе наш род прервется!» «Как я понимаю, решение вы еще не приняли?» уточнил я, закидывая ногу на ногу. «На твоем месте я бы не была столь беспечна!» вспыхнула глазами графиня. «Если бы вы все же решились на подлость, заметил я, то не стали бы рассказывать мне об этом. Кроме того, уверен, вы понимаете, что Пожарскому верить нельзя. Ведь он сначала направил к нам своих людей и лишь потом решился на звонок. Получив меня, он просто избавится и от остальных, возможно, даже не своими руками». Графиня машинально кивнула, а я продолжил. «А теперь вопрос. Почему Пожарскому вдруг понадобилось избавиться от меня? На дуэли вы проявили себя гораздо лучше, чем я. Лига охотников руководит Бекишев, службу безопасности возглавляет дед Павел. Причем здесь я? Неужели его аналитики настолько хороши, что сумели определить мое участие в возрождении рода?» «Если так, то зачем тогда они планировали уничтожить нас всех?» Графиня некоторое время молчала, а потом, нервно рассмеявшись, добавила. «Вот я опять нашла то, где ты вообще не разбираешься, потому как не имеешь ни то что доступа к информации, а даже не подозреваешь о возможности подобного». Заметив мой непонимающий взгляд, Ульяна Романовна продолжила. Все потому, что князь Пожарский занимает должность магического церемониальмейстера двора, вхож в главный ритуальный зал имеет доступ к древнему артефакту, созданному еще во времена Московской Руси. Именно он позволяет точно знать количество боярских родов империи, их численность и земли. — Значит, он что-то увидел там в отношении меня? — подался вперед я. — Это он вам рассказал? «Это я, Гордей, так поняла», — самодовольно ответила Хладова. «А Пожарский лишь подтвердил мои мысли. Все же не одному тебе добывать информацию. Я тоже нашла слова, заставившие нашего врага говорить. Все же я сама принимала тебя в рот». «А это тут при чем?» — уточнил я, вспоминая, что мое родовое кольцо, как и перстень графини, превращается в магический жезл. При этом последний все же выглядит массивнее и как-то сильнее, что ли». «А при том, что жезлы появляются у глав родов», — подтвердила мысль Ульяна Романовна. Пожарский тоже не стал это отрицать. Он сказал, что если ничего не предпринять, то Хладовы станут вассалами нового княжеского рода империи, и напомнил, что такого не случалось уже несколько веков. «И какое же имя у этого рода?» — спросил я, понимая, что сейчас услышу. «Род!» Морозовых!